ВОЗВРАЩЕНИЕ В СТОЛИЦУ Вот. Я с довольным видом малыша-двухлетки, дарющего родителям куличек из полезного природного материала естественного происхождения, положил перед Далией кусок спрессованной грязи. Отдаленно моя находка напоминала засохшее мумиё, что использовала мать для удобрения растений и кусок угля. Вот только камешек легко мялся, после чего принимал прежнюю форму. Если бы не серый, вожак Волкалаков я бы точно не обратил внимания на артефакт. Вообще, стая стала моими верными спутниками в путешествии к воронке. Фейра, по известным причинам, старался туда не соваться, хотя и подходил ближе, чем следовало. А далее, хоть изредка и отговаривала, понимая мою упертость, отделывалась выдачей зелий для снятия магического похмелья. За три дня квартирования у отшельницы мой поисково-разведывательный отряд обнаружил три тяжелых божественных доспеха, По предварительным данным, для носки уровней 120+. Шесть легких доспехов, на вроде моей первой находки, Три меча с Эго Архивариуса Лебуха. Не меньше. Разбитый щит. Целый щит. Грязный щит и еле заметно торчащий из земли щит. Все различные конфигурации и размеров. Грязи, магического фона и груды развалин Неисчислимо. Подойти к артефактам вплотную и разглядеть их получалось всего пару раз после чего волкалаки вытаскивали мое обмякшее тело прочь из воронки. Поэтому пришлось ограничиться стекающей по подбородку слюной и сидением на подножке еще не купленного мотоцикла. Однако из-за неудач мое желание овладеть божественными артефактами только усилилось. К слову о стае. Волкалаки оказались не такими простыми, как я думал. Их умение невидимости являлось последствием магического заражения. Только Лок ведает, сколько еще вокруг ходило животных с разномастными особенностями, которые они получили из-за близкого соседства к месту последней битвы богов. Хоть бери пучком и в цирке показывай. Не люби я животных, да не будь другом леса. Точно занялся бы подобным методом обогащения. Пока же приходилось задумываться о более прозаичных вещах. Вот и сейчас, глядя на этот камешек, я все размышлял. Сколько смогу выручить за него у трех братьев? Очень редкий артефакт. Согласилась далее «Я даже не могу его идентифицировать. В нем заключена сущность, когда-то она была очень сильной, но со временем частично исчерпала себя. Могу сказать точно одно. Артефакт темный, принадлежал темным богам». «Возьмешь его, и темную сторону силы выберешь ты», голосом магистра Йоды продекламировал я. Далее ничего не сказала, но ее взгляд просто раздавил. «Ну да, временами я слишком несерьезен». Но если 24 часа относиться к жизни излишне глубокомысленно, то к годам к 40 в петлю полезешь. Где-то я слышал, что юмор – адекватная реакция на неадекватную действительность. Вот точно про меня. Я не знаю, получится ли обработать этот камень, но его можно разрушить, тогда часть его силы перейдет к тебе. «Часть темной силы обретешь ты», – начал было я, но замолчал, прибитый ментальным давлением. «Ладно, ладно, молчу». «А не будет никаких проклятий или ухудшений отношений с темными богами?» «Я не чувствую проклятия», – провела наместница рукой над камнем. Про анафему темных богов не сказала ни слова. «Что хочешь с ним сделать?» «Обработать, само собой, заманчиво, но лучше разрушить. Вдруг этот камешек как-то на психику влияет. Не хочу превратиться в голума». Наместница кивнула. «Видимо, я впервые за долгое время ответил правильно. Молоток нужен». Или ножкой стула можно попробовать придавить. Просто сожми его в руке и прикажи камню разрушиться. Приказать? Он живой. Не сам камень, а сущность внутри. Ты обнаружил ее вместилище впервые за долгие годы. Поэтому сущность расположена к тебе и будет выполнять приказы. Получается, если бы мне, к примеру, продали камень, то он не послушался бы? Да, слишком близки в памяти воспоминания о прошлом владельце. Понадобилось бы время. Сожми его и прикажи. Сказано, сделано. Я не без брезгливости схватил уклоняющуюся от пальцев субстанцию и сурово посмотрел на недомумие. Ну что, дестрой мазафака. Вот теперь это был действительно камень. Твердый, словно застывший много веков назад кусок магмы. И горячий к тому же. А, больно как. Терпи, идет процесс высвобождения сущности. Легко сказать терпи, сама бы подержала если такая умная. Я мысленно схватился за рот, а далее укорительно посмотрела на меня. Ну, извините, до сих пор не могу привыкнуть думать красиво и исключительно литературным языком в присутствии наместницы. Могу ошибаться, но вроде по правилам этикета вливаться в сознание других людей без их разрешения тоже не камельфо. Видишь, получается. Я не заметил, что там получилось, но рука превратилась в одну большую точку боли. На лбу выступили капельки пота, а в глазах появились мутные зеленые круги, то и дело расходящиеся в стороны и сменяющие друг друга. Тук. Тук. Я помотал головой, и зрение частично вернулось. От камня на стол отваливались небольшие куски. Далее колдовала над рукой, проговаривая в полголоса лечебные заклинания, а Хло с испуганным видом глядел на меня. Крекс. Камень развалился полностью, выпуская из себя клубы черного дыма сформировавшегося небольшое облачко. «Сущность тьмы. Уровень неважен». «Что это значит «неважен»?» «Очень даже важен». «В конце концов, мне просто любопытно, тварь какого уровня пряталась в камне». «Приветствую, хозяин», — зашипел туман. У меня по коже невольно пробежала дрожь. Дело даже не в прогрессивном взгляде на рабство, просто кем-кем, а хозяином. Вот этого быть никак не хотелось. «Я готов к вечному служению». Мне стать частью тебя. Фу, мерзость какая. Я вопросительно посмотрел на Далью, краем глаза косясь на добровольного симбионта. Это что еще за сношение с темными существами? Сущности укрепляют хозяина, как я понимаю, нахмурила свое красивое лицо наместница. Растворяются в нем. Ну так расспроси у этого. Осторожно мотнул головой я. Чего делать теперь с ним? Бесполезно. Сущность будет слушаться только тебя. «Ну ладно. Хм...» Я постарался придать своему голосу повелительные нотки. «Каким образом ты можешь меня укрепить?» «В моих силах повысить любой из навыков на десять единиц!» Спокойным голосом исторгло облако. Никогда еще я так быстро не менял свое мнение. То, что можно усилиться за счет темной сущности. Да и ладно, все, что нас не убивает, делает сильнее. А противное слово «слияние» с существом непонятного пола можно заменить на симбиоз с сильным организмом. Получается, у меня шесть свободных очков. Будет еще десять. Короче, давай этого... Э -э, сливайся со мной. Будем усиливать ловкость. Слушаюсь. Облако поплыло ко мне, сверкнуло внутри еле заметными молниями и тут же остановилось. Я зажмурил глаза и... Ничего не произошло. Сущность по-прежнему нависала надо мной. Чего тормознуто? Хозяин, вы не служите тьме. И правильно делаю. У меня от тьмы, знаешь, печень пошаливает. Сущность тьмы может произвести слияние с игроком, поклоняющимся только одному из трех темных богов. Да. И что теперь делать? А ты можешь по моему приказу слиться с каким-нибудь другим игрокаоком? «Да, хозяин!» Я посмотрел на наместницу, но та с усмешкой, но отрицательно покачала головой. «Я, как и ты, серая, последовательница Бериша. В голове тут же встал образ неуклюжей знакомой, которую недавно встретил. «Что ж, раз не все коту Масленица, то сделаю доброе дело!» Фиалки, как никому другому нужна ловкость!» «Таок Фиалка, послушница богини Беррел, слияние на ловкость!» Будет выполнен хозяин. Облако рвануло к двери и вылетело в лес. Интересно, каким образом оно осуществляет поиск персонажей? Подключается к общей сети всех последователей темных богов и отыскивает нужного человека? Как вариант. Вопрос только в длительности времени. Допустим, фиалка по-прежнему где-то неподалеку, и сущность... Получено звание альтруист. Вторил голос Удиты легкий виброрежим книги, спрятанный в мешке. Стоило взять ее в руки, как походный журнал открылся на последней странице. Друг Фиалка пишет. Интересно, когда это мы стали друзьями? «Круто! Спасибо! Хотя ловкость мне и так не нужна, но до рёдом коню зубы не смотрят. Я только вас не знаю, Эрдал, но в друзья добавила. Если что, нужно, пишите. Кстати, у вас очень странный ник». «Нет, я, конечно, встречала людей со странными никами, в смысле и Фейр, и Голгор. Людей здесь в этом смысле, что игроков. Да, так точнее будет. Так вот». Я аккуратно сделал приписку рядом с ником Фиалки «Не показывать сообщение игрока». Это не банлист, но извини, дорогая, читать твои опусы нет ни сил, ни желания. Надо будет, свяжемся. Турхиердал. Да уж, интересно, кем я стану завтра. Вчера был Жак и Кусто. Пробило что-то локо теперь на путешественников. Вот и попробуйте проследить логику ленивого бога. Кстати, пока уж книга в руках, пора и характеристиками заняться. Не делай это, со свободными статами ходить. Итак, у меня 6 очков навыков и 14 способностей. Силы мы пренебрегаем, нам доспехи не носить. Выносливость тоже идет лесом, так как с каждым уровнем поднимается автоматически. Хм, да, но кстати, я хотел какое-нибудь легкое заклинание выучить. Может, самое время брошу четверку на интеллект и двойку на ловкость. Сделано. А вот способности будем делать боевые. Последнее сражение с танком показало, что как воин ДДшник я слабо вкачен. Тренировка плюс 5, меткость плюс 4, снаровка плюс 4, зал плюс 2. Ну и черт с ним. Гимнастика плюс 3. Лишней точно не будет. Что у нас в общем? Персонаж крилл. Уровень 19. Раса. Человек. Сила 10. Плюс 10. Достижение в вивисектор. Защита 1. Блокировка 4. Плюс 3 от предметов. Грузоподъемность 125 плюс 25% базовый навык, текущая 14, зал 4, шквал 1, бронебойность 1, интеллект 8, манна 80, красноречие 4, остроумие 2, торговля 2, убеждение 2, вранье 2, сопротивляемость 1, магический иммунитет 1, наблюдательность 1, травничество 1, подслушивание 1. Выносливость – 43, бодрость – 430, здоровье – 440, плюс 10, достижение ВИВИ-сектор. Ловкость – 13, гимнастика – 10, бег – 14, плюс 7 от предметов. Акробатика – 12, плюс 5 от предметов. Сноровка – 7, уклонение – 10, плюс 9 от предметов. Кровотечение – 1, тренировка – 18, скорострельность – 11, плюс 1 от предметов. Меткость 6. Изъян 2. Дальность 1. Снайпер 1. Дальность плюс бронебойность. Скрытность 2. Маскировка 8. Плюс 6 от предметов. Незаметность 7. Плюс 6 от предметов. Профессии. Охотник. Уровень мастерства. Новичок. Квалификации. Зверобой. Звероуст. Репутация у альянса контрабандистов. Знакомый-незнакомец. Скидка на покупку незаконного товара 5%. Звание. Спаситель, друг леса, антимаг, альтруист. Уровень брони 150. Свободных очков навыков – 0. Очков способностей – 0. Все хорошо, но таланты надо качать. Кровотечение на единице. в перспективе повышение еще на 6 пунктов. У скорострельности теперь 8 очков роста. Уклонение можно качнуть на 6, опять же. Едем дальше. Альтруист. Только бескорыстный человек может пренебречь личной выгодой, чтобы помочь ближнему. Таких людей пускают туда, куда обычным смертным проход закрыт. Точно не про меня. Ладно, а где там плюс пять к силе? Типа добро должно быть с кулаками. Перечитал заново. Хм, получается тупо доступ в какие-то закрытые локации. Интересно, какие? Где единороги испражняются радугой и живут сплошь принцессы? Ну ладно, главное отношение... Ни с кем не испортил. Уже неплохо. А пустое звание карман не тянет. Болтается, и черт с ним. Только хотел было закрыть книгу, как она сама собой развернулась на странице друзей. Твою маму! Неужели фиалка через запрет пробилась? Но нет. Там высветилось послание от Навуха Доносора. Надо поговорить. Срочно. Вышли на след нападающих. Напиши, как будешь в столице. Как будто телеграмму пишет. «Он что, за лишние буквы золотом почте Тойрина платит? Хотя, может, это возрастное?» У меня самого мать на все мои СМС-сочинения отвечала односложно. «Хорошо, может быть, возможно». Так я на свою голову еще научил ее новомодной американской аббревиатуре. Теперь знаю ответ на любое послание заранее. Ок. «Знал», — поправил я себя. И хорошее настроение мигом улетучилось. «Ладно». Самое лучшее средство от меланхолии и депрессии – бурная деятельность. Желательно созидательная. Метнусь в столицу по-быстрому, поговорю с Олегом. Все хорошо, вот только транспортом меня клан Лид Миротворцев обеспечить забыл. Кирилл, привет. Олег сказал, что тебя забрать надо. Откуда? Я расплылся в улыбке. Света. Все-таки поторопился я насчет Навуходоносора. Дядька продуманный, и жнец, и чтец, и на дуде грец. Взял стилос в руки. «Жди меня там. Скоро буду». «Придется отложить мне знакомство с Ермаром До лучших времен. Дела государевы». «Хорошо», — согласилась Далья, но посмотрела так, словно хотела сказать еще что-то, да передумала. «Стая говорит, что ты показал себя как истинный лидер». «Стая?» Волколаки. Признаться, не думала, что скажу подобное, но если ты хочешь стать еще ближе к лесу, ближе к зверям». Получено задание «Волк в овечьей шкуре». Зверь с разумом человека, человек силы зверя. Оборотни в Верави не так много, и стать одним из членов стаи – большая честь. Важно лишь понимать, что стоит переступить черту, обратного пути не будет. Принять? Да, нет. Внимание! Вам предлагается выбрать класс «Оборотень». Отнеситесь к этому со всей серьезностью. Отменить или поменять класс невозможно. Далее. Ты можешь контролировать свой разум в обличии зверя? Могу, но не в первые минуты обращения. Контроль над разумом приходит со временем. Со временем это сколько? Пару лет, может, чуть дольше. А вот и ведро дегтя в бочку меда. Извини, но нет у меня пары лет. А бегать неразумной зверушкой, опираясь лишь на инстинкты, меня не радует. Жаль, но нет. Это твой выбор. Прощай, Крил, Кирилл. Надеюсь, мы скоро встретимся. Конечно, встретимся через пару дней. Поговорю с Олегом, возьму Светку, да на лесной пикник. Воронку ей покажу, вместе покумекаем, как оттуда все добро вытаскивать. Я кивнул на местницы и вышел из дома. Волколаки сидели перед дверью, выстроившись в линию и нетерпеливо помахивали хвостами. Увидев меня, стая бросилась навстречу, повалив на землю и рискуя залезать до смерти. Чувствовали зверюги скорую разлуку. Да будет, будет. «Вот ведь черти! Дайте поднимусь хоть!» Я по нескольку раз потрепал каждого и обнял вожака. Тот лизнул ухо и жалобно гавкнул. «Ну ладно, чего ты? Вернусь скоро! Ты и приглядывай за своими!» Вожак положил лапу на грудь, и я почувствовал странное жжение, словно в тело впилось нечто инородное, но вместе с тем понимал, это не принесет вреда. «Получен знак «Псы войны». Раз в месяц вы можете активировать знак». «Ближайшая к вам стая придет на помощь». Я осмотрел шрам в виде волчьей лапы. Выглядело устрашающе, даже внушительнее, чем татуировка дикой кошки на груди удали. «Спасибо!» «Ну, Хло, чего стоишь? Погнали!» Я шагал быстро, стараясь не оборачиваться. В душе поселилась смутная тревога, будто не вернусь сюда через пару дней. И стая чувствовала долгую разлуку, скуля и заливаясь скорбным лаем. Вубра на недолгое время превратилась в выставку достижений народного хозяйства, главным экземпляром которого являлся Кецелькоатль. Отожравшаяся виверна лениво водила головой по сторонам и щелкала пастью на слишком близко подобравшихся к ней любопытных нубов. Я их понимал, летающий маунт – редкость, по крайней мере в столичных каталогах ничего подобного не видел. Неподалеку самым скучным лицом в вероевистском мире – рвала травинки и тут же выбрасывала их высокоуровневая паладинша. Часть общественного внимания досталась и свете, но внутреннее чутье и инстинкт самосохранения были развиты даже у нубов. Они понимали, что лучше лишний раз сунуться к мохнатому перепончатокрылому чудище, чем подойти к симпатичной девушке в редких доспехах, находящейся не в самом лучшем настроении. «Кто умер?» – спросил я, протискиваясь сквозь обступившую толпу. «Я уж думала, ты...» Сразу набросилась на меня Сета. Битый час тут торчу. Сказал бы, куда лететь, сразу тебя забрала. А вот это мне не понравилось. Сам по себе я человек мягкий, но когда вот так с размаху из тебя пытаются бить веревки и обвинять во всех смертных грехах, надо сразу пресекать. И дело даже не в том, что мы со Светой два четверга вместе. Мудрые женщины в этом моменте очень похожи на детей. Они подолгу, скрупулезно выискивают твои слабые стороны, проверяют границы дозволенного. А уж если найдут Ахиллесову пету, то будут при каждом удобном случае давить на нее. А потом уже поздно будет включать мужика и пытаться что-то исправить. Меня пока спасало одно. Характера в свете было гораздо больше, чем мудрости. Я вроде не давал повода разговаривать тебе со мной в подобном тоне. Вместо добродушного и мягкого Кирилла сейчас пристал холодный айсберг, после встречи с которым потонул не один Титаник. Если ты предполагаешь строить наше общение именно в таком ключе, то, боюсь, я не очень благодарный для этого собеседник. Я много видел растерянных женщин. Кондуктор в автобусе, которому даешь тысячную купюру, пожилую тетку на кассе, пытающуюся найти оставленный дома кошелек, мамину соседку, тетю Вику, от которой после 23 лет совместной жизни вдруг ушел муж. Но в данный момент в этой незатейливой номинации Света взяла бы первое место. Понимаю, когнитивные диссонансы и все такое, но это нормальное начало любых отношений. В какой-то момент понимаешь, что человек не соответствует образу, который ты создал. Больше всего, конечно, сейчас хотелось подойти и обнять Свету, но нельзя. Не поймет тогда ничего. Почувствует, что слезами и обиженным личиком можно сломать меня. И ведь не факт, что будет не права. Поэтому занял выжидательную позицию. И что бы вы думали? Вуаля! Ты извини, я что-то и правда срываюсь. Света включила режим «Извиняющийся тон». «Давят на меня эти миротворцы. Кириллу не пиши, сюда не ходи, это не делай. А толком ничего не говорят. Ты сам как?» Света осторожно прильнула ко мне, захлопав огромными глазищами. «Ага, пошли женские чары из разряда. Чувствуешь, что не права. Улыбайся и поправляй лифчик». И сразу виноватых нашла, и на меня уже не злиться. «Нормально. И Олег ничего не говорит?» — сказал я уже мягче хотя и старался сохранить ледяные нотки, стремительно тающие под напором света. «Ты видел бы его?» Девушка прижалась ко мне, проворные лозы ее рук окутали плечи, тяжелые доспехи впились в тело. «Ух, силища-то в ней сколько!» «Понятно, что игровой, не настоящий, но все же...» «Шляется где-то, если и появляется, то на несколько минут. На нас ноль внимания». «На нас? Мы это кто?» «Игорь, Сергей и я». Да и то все предели. Горилла в рейд недра Омры ходил, вместе с миротворцами. Сергей целыми днями молотком стучит, да доспехи перекрашивает. А мне что делать? Ох, самая ужасная напасть человечества. Женщины с большим количеством свободного времени, не способные его заполнить. Не направишь эту ядерную энергию в мирное русло, так все, жди, когда рванет, в виде «Мы никуда не ходим, мы топчемся на месте и не развиваемся». Все превратилось в рутину. Ладно, посмотрим, что можно сделать. Ну и где Олег сейчас? Совещается с кланом в кабаке. Пьяный сове? Нет, у них теперь новое место дислокации. Полетели? Света ловко взобралась на свою кетцу, точно с трех лет практиковала езду на уродливых чудовищах и поманила рукой. Блин, не внушают доверие вашей авиалинии, но я с грациозностью гипопотама забрался на Виверну несколько раз чуть не сорвавшись и вцепился, что есть сила в свету. И дело сейчас шло не столько о любви, сколько о страхе. Я лишь мельком взглянул на хвост монстра, где примостился не менее ошарашенный всем происходящим хло. «Арх!» Виверна взмахнула крыльями и в воздушный поток разметал стоявших поблизости малышей. «Арх!» И вот мы уже тяжело, но начинаем подниматься в воздух. «Арх!» Вот заладило чудище, будто слов других не знает. От сильного встречного ветра выступают слезы. В глазах рябит от мелькающих верхушек деревьев. Крошечной, едва заметной точкой виднеется вдали столица. Подумать только, почти день от нее сюда шагал. Постепенно чувство страха сменилось восторгом. Я перестал цепляться, подобно паралитику, свету. Вместо этого спокойно держусь за шерсть кецы, растущую лишь у позвоночника. Чувствуя напрягающиеся при каждом взмахе мышцы. Блин, невольно стал проникаться уважением к мощи маунта. Захотелось такого. Пусть не и с умеренной волосатостью, но чтобы обязательно воздухоплавательного. Стало вырастать широкое приземистое с высоты птичьего полета, то есть виверновского полета, стена. Проявляли все более резкие очертания круглой башни. Неуверенно проступил серой дымкой главный замок, который когда-то покинул наместница, и с чьим сыном я так и не встретился. Случайно бросил взгляд на дорогу, огибающую город и поднимающуюся к центральным вратам, и обратил внимание на крошечную фигурку. Драман, судя по комплекции, но с какой-то знакомой, почти родной, как у Сукачева. «А я, милого, узнаю по походке!» «Света!» – хлопнул я по наплечнику, отчего сразу заныла рука. «Нам надо вот здесь сесть!» «Так до города еще не добрались!» «Надо здесь!» Занудил я, как ребенок, увидевший новую игрушку. Паладинша потянула вожжи на себя, верно оглушительно взревела и, описав широкую дугу, стала снижаться. Снизу на нас завороженно смотрел Драман. «Это кто?» – Ревниво спросила Света. «Старый друг». «А имя у этого друга есть?» «Есть. Эдигар».